Шёпот в Бедламе. Соединённые Штаты Америки. Ирвин Шоу. Повесть. То был обыкновенный американский парень, весом в 235 фунтов, женатый, разовощёкий, но с перебитым носом, с превосходным мостом из пяти зубов спереди в верхней челюсти и с шестьюдесятью тремя швами, искусно в разное время наложенными хирургами на правом колене. Тесть, в чьих руках находилось преуспевающее страховое агентство, приготовил ему у себя в конторе подходящее местечко и не раз утверждал, что чем скорее он его займет, тем лучше. Между тем у парня возникла прогрессирующая глухота левого уха. Вследствие того, что случилось с ним год назад в холодный воскресный день, во время игры в Гринбей в штате Висконсин. Он был игрок профессиональной футбольной команды. А одно это уже так или иначе связано с возможностью физического увечья, особенно при игре в Гринбей. Звали его Хьюго Плейс. На футбольном поле ничем не выделялся и побывал уже в трех командах из тех, что обычно занимают места в самом конце таблицы соревнований. Когда тренеры объявили о намерениях перестроить на следующий год команды своих клубов, то они в первую очередь имели в виду обменять Хьюго Плейса или вовсе освободиться от него. Однако в их лигу вступали все новые команды, которым требовались бывалые, ко всему привычные игроки. А потому Хьюго всегда ухитрялся к началу нового сезона попасть в список одной из таких команд. По правде говоря, хьюга конечно, был грузноват и вдобавок чересчур пылок, чтобы научиться хорошо играть. Но он любил футбол и отличался тем, что тренеры в беседах со спортивными репортерами называли «горячим желанием». Достаточно развитой, Хьюго хорошо учился в колледже, на футбольном поле он, тем не менее, легко попадал в просак вероятно, потому что по природе своей был слишком честен и доверчив. Одураченный обманным движением, финтом, как его называют игроки, Хьюго кидался влево, а игра продолжалась в противоположном направлении. Он самозабвенно попадал в подобного рода ловушки, и игрок, принимавший мяч, беспрепятственно проносился мимо него. Хьюго достигал таким образом незавидного рекорда промахов в игре, блокируя не того, кого надо, и позволял игроку с мячом обходить его. В последних матчах он не перехватил ни одной передачи, хотя как-то справлялся с этим до травмы левого уха. Левый крайний Джонни Смазерс, с которым Хьюго играл в паре, быстро ориентировался на поле и предупреждал Хьюго, как только обозначалось направление атаки противника, указывая, что тому следует предпринять. Маленький, подвижный Смазерс, недоверчивый хитрый, с сильно развитым инстинктом самосохранения, обычно верно угадывал ход игры. Потому их Хьюго сносно играл в этом сезоне, пока ему не повредили левое ухо, и он не смог больше слышать указаний Смазерса. После двух матчей, во время которых Хьюго, не поняв Смазерса, устремлялся совсем в другую сторону, причиняя большой ущерб команде, Смазерс вовсе перестал разговаривать с ним, как на поле, так и после игры. Это весьма огорчило дружелюбного хьюга Он любил Смазерса и был благодарен ему за помощь в игре. Хьюго хотел было объяснить ему, что все дело в поврежденном левом ухе, но побоялся, что если узнают о его глухоте, то исключат из команды а у него пока вовсе не было желания заниматься заключением страховых сделок в конторе своего тестя К счастью, ухо ему повредили в самом конце сезона, так что ухудшение игры Хьюго едва ли было замечено тренерами и публикой, ибо класс его игры и без того считался невысоким. А за пределами футбольного поля, несмотря на отдельные мелкие оплошности, глухота на одно ухо почти не давала о себе знать. На всех совещаниях Юго садился так, чтобы слушать правым ухом, и жену убедил, что им лучше лежать на другой стороне постели, а не слева, где он спал в течение 3 лет их семейной жизни. Жена его Сибилла была из тех подруг жизни, что любят поверищеть, безостановочно произнося длинные монологи и легкий кивок головы вполне удовлетворял ее для поддержания беседы. А небольшой, едва заметный поворот головы, чтобы слушать правым ухом, был совершенно достаточен для общения. С приближением лета и началом неизбежных подготовительных тренировок Хьюго более чем когда-либо стал задумываться о том, как ему быть». Не прибегая к самоанализу и разного рода изысканиям, он пришел к заключению, что левая сторона его головы походит теперь на плотно закупоренную бутылку газированной воды. Он тыкал в барабанную перепонку своего левого уха и кончиком карандаша, и зубочисткой, и маникюрными ножницами, надеясь таким образом оживить слух, но не добился ничего, кроме небольшого воспаления уха. В конце концов, Хьюго стал нерешительно и осторожно наводить справки, словно искал врача, делающего подпольные аборты, и узнал адрес специалиста по ушным болезням, проживающего в другом конце города. Дождавшись ежегодного, как обычно, отъезда Сибилы на две недели к ее родителям в Орегон, он поспешил договориться о приеме у врача на следующий день.